Глава четвёртая. Вторая брачная ночь. Екатерина с необычайной быстротой оглядела комнату. Бархатные ночные туфельки на приступке кровати, разбросанное по стульям одеяние Маргариты, сама Маргарита, протиравшая глаза, чтобы очнуться от сна, всё убедило Екатерину, что дочь её до этого спала. Королева-мать улыбнулась улыбкой женщины, успевшей в своих намерениях, подвинула к себе кресло и сказала: "Садитесь, Маргарита. Давайте побеседуем". "Мадам, я слушаю". "Пора, дочь моя", произнесла Екатерина, тихо закрывая глаза по примеру людей, которые что-то обдумывают или скрывают. "Пора понять вам, Как мы жаждем, ваш брат и я, сделать вас счастливой. Такое вступление звучало страшно для тех, кто знал Екатерину. Что-то она скажет, подумала Маргарита. Конечно, продолжала Флорентийка, выдавая вас замуж, мы совершали одно из политических деяний, какие диктуются правителям соображениями о пользе государства. Но надо сказать вам, бедные дитя, мы не предполагали, что не любовь короля Наварского к вам, молодой, красивой и обольстительной женщине, окажется до такой степени непреодолимой. Маргарита встала и, запахнув свой пенюар, сделала матери чинный реверанс. Я только сегодня вечером узнала, продолжала королева-мать. Иначе бы я зашла к вам раньше. Узнала, что ваш муж далёк от мысли оказать вам те знаки внимания, какие подобают не только красивой женщине, но и принцессе королевской крови. Маргарита вздохнула. И Екатерина, поощрённая немым согласием, продолжала свою речь. То обстоятельство, что король Наварский на глазах у всех имеет связь с одной из моих прислужниц, влюблён в неё до неприличия, пренебрегает любовью женщины, которую благоволили дать ему в супруги. Это несчастье. Но помочь в нём мы всемогущие бессильны. Хотя самый последний в нашем королевстве дворянин наказал бы за это своего зятя, вызвав на поединок или приказав вызвать его своему сыну. Маргарита потупила голову. Уже давно, дочь моя, я вижу по вашим заплаканным глазам, по вашим резким выходкам против этой Соф, что рана в вашем сердце сочится кровью уже не тайна внутри вас, несмотря на все ваши старания скрыть её. Маргарита встряхнула. Полок кровати чуть всколыхнулся, но к счастью, Екатерина этого не заметила. "Эту рану", говорила она, усиливая сочувственную нежность тона. "Эту рану дитя моё, может исцелить лишь материнская рука. Тот, кто, надеюсь, создать вам счастье, решил заключить ваш брак, теперь тревожится за вас, видя, как Генрих Новарский каждую ночь попадает не в ту комнату". Те, кто не может допустить, чтобы женщину исключительную по красоте, общественному положению и своим достоинством непрестанно оскорблял какой-то королёк, своим пренебрежением к ней самой и к продолжению её потомства. И наконец, те, кто видит, что с первым ветром, который покажется ему попутным, этот безрассудный дерзкий человек повернётся против нашего семейства и выгонит вас из дому. Разве все эти люди не имеют права, отделив его судьбу от вашей? так обеспечить вашу будущность, чтобы она была наиболее достойна вас и вашего общественного положения. Мадам, ответила Маргарита. Несмотря на все ваши замечания, проникнутые материнской любовью и наполняющие меня чувством радости и гордости, я всё же возьму на себя смелость доказать вашему величеству, что король Наварский действительно мне муж. Екатерина вспыхнула от гнева и, наклонившись к Маргарите, сказала, «Это он-то вам муж? Разве одного церковного благословения достаточно, чтобы стать и мужем, и женой? Разве брак освящается только молитвами священника? Он вам муж! Если бы вы, дочь моя, были мадам де Соф, вы могли бы дать мне такой ответ. Мы ждали от него совсем другого». А король Наварский с той самой поры, как вы оказали ему честь, назвав себя его женой, передал все права жены другой. Идёмте же всего минуту, сказала Екатерина, повышая голос. Идёмте со мной вместе. Вот этот ключ откроет дверь в комнату мадам Десов, и вы увидите. Тише, мадам. Ради бога, тише, сказала Маргарита. Во-первых, вы ошибаетесь. А во-вторых, Что вы разбудите моего мужа? Маргарита с томной грацией встала и распустив полы пенюара с короткими рукавами, обнажавшими её точёные и действительно царственные руки, поднесла розовую восковую свечку к своей постели раздвинула полог и улыбаясь показала матери на гордый профиль чёрные волосы и слегка открытый рот короля наварского лежавшего на смятой постели и видимо спавшего глубоким мирным сном екатерина бледная с блуждающим взором отшатнулась назад всем телом, как будто её ног разверзлось бездна, и даже не вскрикнула, а глухо простонала. Как видите, сказала Маргарита. Вам донесли неверно. Екатерина взглянула на Маргариту, Потом на Генриха в её быстро работавшем мозгу представление об этом бледном, вспотевшем лбе, об этих глазах, чуть обведённых тёмными кругами, связывалось с улыбкой Маргариты, и Екатерина закусила свои тонкие губы в немой ярости. Маргарита дала матери с минуту полюбоваться этой картиной, производившей на неё действие головы Медузы, затем опустила палок. На ципочках вернулась к матери и сев на стул спросила: "Мадам, вы что-то сказали?" Флорентийка в течение нескольких секунд вглядывалась в молодую женщину, стараясь проверить её искренность, но в конце концов острота взгляда Екатерины как бы притупилась. Отвёрдая с спокойствием Маргариты, их королева-мать ответила только одним словом: "Ничего". и вышла из комнаты широким шагом. Едва шаги ее затихли в глубине потайного хода, как полок кровати снова распахнулся, и Генрих Наварский с блестящим взглядом, дрожащими руками и тяжело дыша, бросился на колени перед Маргаритой. На нем были только кольчуга и короткие с пуфами штаны — Понятно, что Маргарита, хотя и пожимала ему руку от души, но, увидев его наряд, все же расхохоталась. Целуя у ней руки, Генрих мало-помалу от кистей рук переходил все выше. «Сир», — сказала Маргарита, мягко отстраняясь, — «Вы разве забыли, что в эту минуту бедная женщина, которой вы обязаны жизнью, тоскует по вас и страдает?» Направляя вас ко мне, продолжала она шёпотом, мадам де Соф принесла в жертву свою ревность, а может быть, она жертвует и своей жизнью. Вы лучше всех должны бы знать, как страшен гнев моей матери. Генрих Наварский вздрогнул и, встав с колен, собрался уходить. Нет, подождите, остановила его Маргарита с очаровательной кокетливостью. Я подумала и успокоилась. Ключ был дан вам без дальнейших указаний, и вы вольны отдать мне предпочтение на этот вечер. Я отдаю его вам, Маргарита. Но только будьте добры забыть... Тише, Сир, тише... Что я повторила королева фразу, сказанную 10 минут тому назад своей матери. Вас слышно из кабинета. А так как я ещё не совсем свободна, сир, то попрошу вас говорить не так громко. Эге, сказал Генрих, посмейвайся немного хмурься. Верно, я и забыл, что по всей вероятности не мне суждено закончить эту увлекательную сцену. Этот кабинет. Войдёмте в него, сир, предложила Маргарита. Я хочу иметь честь представить вам одного храброго дворянина, раненного во время избиений, когда он шёл в Лувр предупредить ваше величество о грозившей вам опасности. Королева подошла к двери в кабинет, а за ней король Наварский. Дверь растворилась, и Генрих остановился на пороге в изумлении, увидев в этом кабинете всяких неожиданностей какого-то мужчину. Но Лямоль был еще больше озадачен, столкнувшись неожиданно лицом к лицу с королем Наварским. Заметив это, король иронически взглянул на Маргариту, но она невозмутимо выдержала его взгляд. «Сир», — сказала Маргарита, — «я боюсь, как бы ни убили даже здесь, в моих покоях, этого дворянина». преданного слугу вашего величества, поэтому я отдаю его под ваше покровительство.